Четвёртая глава Сказать, что я чувствовала себя не в своей тарелке, это ничего не сказать. К моему появлению большая часть гостей была уже далеко не в трезвом состоянии. И почему-то некоторым захотелось напоить и меня. Якобы штрафное за опоздание. И объяснить им, что я не пью, оказалось нереальным. Тогда пришлось согласиться на предложение Макса заказать мне коктейль. И теперь я медленно потягивала его через трубочку, наблюдая за развернувшимся передо мной цирком. С одной стороны, это было забавно, так как мои глаза давно отвыкли от подобных картин, а с другой — уши так и вяли от примитивных словечек. Юдину, видимо, было передо мной неловко, ибо он постоянно одергивал друзей, переводя темы, и то и дело отцеплял от себя навязчивые руки своей девушки. Она же так и норовила показать всем, насколько они между собой близки. И это, признаться, меня немало раздражало, ибо считаю, что подобные вольности должны позволяться, будучи наедине, а не на глазах у многочисленной публики. Возможно, мои взгляды устарели, но все же я предпочитаю придерживаться именно их. Даже юности себе такого бы не позволило. Размышляя о беспринципности современной молодежи, я даже не заметила, как опустил мой бокал, а его место тут же занял другой. И содержимое этого второго, по-моему, оказалось гораздо крепче предшественника. Или же я слишком долго не употребляла спиртного, потому как вскоре ощутила некое помутнение в голове. А сделав еще несколько глотков, и вовсе почувствовала прилив энергии и веселья. Разговоры присутствующих не казались теперь такими бессмысленными. Не узнавая себя, я даже посмеялась над несколькими тупыми шутками и подключилась к беседе. Слишком быстро осушив второй бокал, я подняла взгляд и заметила, что Макс внимательно наблюдает за мной. В ответ я виновато пожала плечами и, мол, сама не понимаю, как так получилось. А он лишь мельком улыбается, и от этой его улыбки внутри что-то неприятно напряглось. Стыд? Неловкость? Смущение? Не став вникать в изучение незнакомых мне ощущений, пригубила третью порцию коктейля. Пусть спиртное я и употребляла довольно редко, но все же успела заметить, что алкоголь действует на меня двумя противоположными способами. Он либо притупляет все чувства либо наоборот усиливает их. И сегодня, видимо, повезло. В работу вступил первый вариант. Совести, принципы упорхали, помахав мне ручкой. И откуда-то вылезло настроение. «Женечка, потанцуем?» — предложил один из друзей Макса и, нацелив миловидную маску на свое пьяное лицо, придвинулся ко мне. Напряглась. «Нет, танцевать я как-то не намерена. Не настолько меня развезло». Машинально отодвинувшись от мужчины, попыталась придумать убедительный отказ но неожиданно во мне проснулась стерва, мигом решившая, что я не обязана ни перед кем отправдываться. «Спасибо, но нет», — выдавила холодно так, чтобы в голову не пришло меня уламывать. Однако молодой человек оказался упертым и, несмотря на все протесты, попытался меня слегка приобнять. Я возмущенно вскочила на ноги, но не успела ничего возразить, так как откуда-то появился Максим и знаком велел своему другу от меня отстать. Сам же, взяв мою руку, повел на танцпол. «Подожди!» — позвала я, остановившись. Громкая музыка заглушала все попытки докричаться до него. «Что?» — спросил Юдин, подойдя ко мне вплотную. «Вызови мне такси! Я хочу домой!» — прокричала ему в ухо, пытаясь преодолеть буханье басов. «Да ладно тебе, веселье только начинается!» — бросил тот небрежно. И против воли снова потащил меня за собой. Оказавшись в центре танцпола, я на мгновение потерялась. Яркая светомузыка ослепила. Я растерянно зажмурилась и, снова открыв глаза, быстро пожалела об этом. Присутствующие люди закружились вокруг меня в каком-то адском хороводе, а музыка словно выжигала мозг. Захотелось зажать уши руками и умчаться прочь. И я было дернулась, но Макс вновь оказался рядом и, прижав к себе, закружил меня в медленном танце. Я торопела, совершенно не понимая, что происходит. Мысли разметались, не желая собираться в кучу. Если бы Юди не держал меня так крепко, наверное, я села бы на пол. «Ты в норме?» — спросил он, разглядывая мое лицо при тусклом свете. «Наверное», — ответила я, понемногу приходя в себя. Наконец-то контуры стали чётче, силуэты различимее, а музыка терпимее. Я осмотрелась и поняла, почему толпа показалась мне бесноватой. Люди действительно выглядели неадекватными, или же я отвыкла от подобных заведений, в которых и прежде ты бывала от силы несколько раз? Полуобнажённые девушки в полукруглых клетках извивались, еще больше провоцируя народ. Их загорелые потные тела мерцали в свете софит. Они раздвигали ноги, закидывая их на металлическую решетку, Демонстрировали свою идеальную растяжку, после чего опускались на колени, заставляя мужчин давиться слюной. Какой-то миг я заворожённо наблюдала за развернувшейся картиной, а потом брезгливо поёжившись перевела взор на танцующую молодёжь. С одной стороны стриптизёрши излучали красоту и грациозность, Но с другой подобное было мне чуждо, как и все происходящее здесь. Девицы в жутко откровенных нарядах так и вызывали желание прикрыть их. И смазливые парни, практически ничем не отличающиеся от них. Нет, это совсем не мое окружение. Казалось, я за километр выделяюсь среди всех. Расслабся, велел Макс, резко прокрутив меня и вернув в обратное положение. «Боюсь, если я расслаблюсь, ноги не будут меня держать», — ответила я громко. «Хорошо, в таком случае я готов взять на себя их функцию», — усмехнулся Юдин. «Тебе не кажется, что наш танец не соответствует музыке?» — поинтересовалась я, в конце концов заметив, что мы двигаемся в медленном танце под клубняк. «Я не привык соответствовать». «А как же твоя девушка?» Слетела у меня с не совсем трезвого языка. «А что с ней не так?» Даже в темноте я заметила, как уголок его губ вопросительно подпрыгнул, очертив на щеке ямочку. Боже, именно эта мимика делала Максима похожим на Игната. Мимика, от которой под ребрами больно кольнула. Стоп, Женя, тормози! Это все пьяные бредни. Послушай, Макса, и расслабься: ты же ничего не теряешь. Ну, она не обидится на то, что ты проводишь время со мной, нашлась я, пусть и не скоро с ответом. «Ммм, мне как-то параллельно, бросил он совершенно спокойно. Какой же ты все-таки бессердечный! упрекнула его я, совершенно неуверенная в том, что Юдин расслышал меня сквозь громкую музыку. Я в свое время его пробухал. «Кого?» — не поняла я, нахмурившись и подняв голову. «Сердце?» — весело усмехнулся мне в лицо Макс. «Дурак!» — воскликнула я, переминаясь ноги на ногу в попытке изобразить подобие танца. «Аукнется тебе все. Найдется еще та, которая будет из тебя верёвки вить!» Макс рассмеялся так, что я и сама усомнилась в сказанном. Да, самоуверенности у него не поубавилось годами. Наоборот, теперь это даже придавало ему некую изюминку. «Идём, выпьем, бросил Максим, подтолкнув меня к барной стойке. И снова я послушно поплелась за ним, ибо оставаться в одиночестве среди столь бесноватой толпы вовсе не желала. Макс сказал что-то бармену, и перед нами появились две рюмки с дольками лимона на ободке. Мне как-то совсем не хотелось употреблять крепкие напитки, ибо и без того голова шла кругом. «Что это?» поинтересовалась я, настороженно глядя на сверкающую жидкость. Вместо ответа Юдин одним махом осушил содержимое и закусил лимоном, после чего с хитрой улыбкой спросил «Повторишь?» «Пожалуй, воздержусь», — повела я неуверенно плечами. «Да брось ты, давай одно за мое здоровье», — настаивал тот, нагло манипулируя. «Да гори но огнем, твое здоровье!» — хотела выкрикнуть я, попробовав это адское пойло, которая казалось бы, сожгло всю гортань. Но жар быстро отступил, уступая место приятному теплу, разливающемуся от желудка по всему телу. А лимон, который Максим вовремя положил мне в рот, придал приятные послевкусие. «Неплохо», — мысленно вынесла я заключение. Новое, не совсем понятное ощущение спровоцировало прилив адреналина. «Ну вот, почему стоит только заикнуться об одной, как следом идёт вторая, а потом и третья, и так далее», В итоге я сбилась со счета, а дальше стало не до того. Нас захлестнуло веселье. Я уже и не помню, когда в последний раз чувствовала себя так легко, словно мысли в один миг покинули мою вечно встревоженную голову и захотелось лишь дышать в такт незнакомой музыки. Музыки, которую я совершенно не понимала, но тело как будто само рвалось в пляс. И мы танцевали, и мне даже казалось, что я довольно неплохо попадаю в ритм. Однако это только казалось... А на самом деле даже страшно представить, как выглядели мои пьяные дергания со стороны. Но это было неважно. Впервые за долгое время я ни о чем не думала, полностью расслабившись. Лишь изредка проскакивала язвительная мысль. Вот и ты стала частью бесноватой толпы. «И плевать!» — выкрикнула я вслух, подстёгнутая разрывающимися босами. А рядом был Макс. Он не отходил ни на минуту, постоянно находясь в поле моего зрения. В какой-то момент я заметила, как к нему подошла его девушка и стала выражать свое недовольство, сильно жестикулируя руками. Она насторожилась, осознав, что Макс провел весь вечер со мной, так сказать, подзабив на друзей, хотя, думаю, им было на это глубоко наплевать. А вот насчет девушки — другой разговор. На ее месте и мне бы стало обидно. «Так, погуляли и хватит, пора и честь знать», — Скомандовал мой опьяненный внутренний голос, недвусмысленно намекая, что следует отправляться домой. Видимо, и правда пора, что-то я и впрямь подустала, да и покачивает меня не слабо из стороны в сторону. Я направилась к Юдину, желая попрощаться, изо всех сил стараясь идти как можно ровнее. Но не успев и даже рта раскрыть, услышала в свой адрес колкое замечание его подруги. «Легка на помине. Может, уже отлипнешь?» «Извините», — опешила я, растерянно моргая. «Вот тебе отворот-поворот». И сразу как-то неприятно стало а внутри затаилась обида. Однако я заставила себя на неприятное высказывание промолчать и, резко развернувшись, поползла к выходу, пробиваясь сквозь толпу. Этот коридор из людей казался бесконечным, и в конце не виднелась даже просвета, лишь повсюду мелькала светомузыка. В итоге уверенность в том, что я, двигаюсь в нужном направлении, меня покинула. Я совершенно не помнила, где выход. И уже не на шутку разнервничалась, когда наконец-то танцпол оказался позади. А дальше несложно было сориентироваться. Выбравшись на улицу, я потянулась за сумкой, намереваясь взять телефон, чтобы вызвать такси. И вдруг обнаружила, что ее нет на месте. Похоже, забыла в вип-зоне. Чёрт побери мою пьяную башку! Придется возвращаться, но как же не хочется! Обернулась и наткнулась на взъерошенного Макса. Он выглядел запыхавшимся, видимо, старался меня догнать. «Жень, не обижайся на эту дурёху истеричную!» Бросил он, виновато улыбнувшись. «Я не обижаюсь, просто устала и хочу домой», — ответила уверенно и мысленно добавила. «Да было бы на кого обижаться». И правда, с каких это пор меня задевают слова малознакомых кукол. Видимо, из тех самых, как выпила лишнего. Сразу стала как-то параллельно и спокойно. Кто она, эта девица? Очередная подруга Макса. Только сколько их таких у него было за последние месяцы, один бог знает, да еще и он сам. «Точно?» — усомнился Юдин. «Точно?» «Хорошо, тогда подожду с тобой такси». Mm, «Я его не вызвала, потому что забыла сумку с телефоном в клубе», — произнесла я, нахмурившись. «Честно признаться, я понятия не имела, насколько комично может выглядеть мое нетрезвое лицо. Казалось, мимические мышцы меня совсем не слушаются, а выражение постоянно искажается. Я и в юности да никогда не была любителем спиртных напитков, а теперь и подавно. Сегодня можно сказать редчайшее исключение». «Сейчас я сам вызову». Макс извлек из кармана телефон. «Схожу за твоей сумкой». «Спасибо». Облегченно вздохнула я, радуясь тому, что не придется возвращаться. Максим вернулся как раз в тот момент, когда такси уже подъехало, и, вручив мне сумку, скомандовал. «Посмотри, все ли на месте». Я послушно расстегнула молнию, сама не понимая, зачем это надо. Вряд ли у меня там было что-то ценное для и без того обеспеченных друзей Юдина. Посмотрела секции, вроде все на месте. «Телефон, кошелек, ключи». «Ключи? Чёрт, где ключи?» «Неужели я опять по привычке захлопнула дверь, не проверив?» «Что случилось?» — послышался настороженный голос Макса. «Не поверишь!» — простонала жалобно. «Я забыла ключи!» Серьезно? ироничная ухмылка исказила его рот. «Как никогда!» — развела я руками. «Привыкла, что когда ухожу, мама остается с Кириллом, поэтому обычно не беру их с собой». А сегодня еще и торопилась. А у консьержки нет запасных? Поинтересовался он. У нас в обычных домах нет консьержки. Это не ваши элитные небоскрёбы. Под дело растянув губы в тревожной улыбке. Сейчас что-нибудь придумаю. Не напрягайся, на дачу поеду. Отмахнулась я. В три ночи? Усмехнулся Максим. Еще час займет дорога. Не уверен, что в такое время тебя там будет кто-то ждать. У меня переночуешь. Спасибо, но мне неудобно. «Неудобно спать, стоя все остальное, в пределах нормы». пробубнил он голосом, нетерпящим возражений. «Тем более я сегодня не собирался ночевать в квартире, так что ты будешь там одна». И мне нечего было возразить, ибо податься больше некуда. «Да, я самая большая дура. Ну как можно было оставить ключи? Наверное, только со мной такое приключается». «Хорошо, некуда деваться». Согласилась я нехотя. «Адрес продиктуешь?» «Куда я теперь денусь?» Ухмыльнулся Юдин. «Блин, а я ключи консьержки оставил еще вчера, чтобы домработница передала». «Вы скоро? Время тикает!» Раздался недовольный голос таксиста, выглянувшего в приоткрытое окно желтой машины. «Придется ехать с тобой», — произнес Максим, даже не взглянув на торопливого водителя. «Ключи консьержка постороннему не отдаст». «А как же твои гости?» — спросила я, вспомнив про разъяренную девушку. «Провожу тебя и вернусь. Думаю, они не успеют заметить моего отсутствия».